В тот вечер я был Бог. Я сотворил мир и увидел, что в нем все хорошо и справедливо. Я сотворил человека, лоб его был чист, как утро, а в глазах радугой светилось счастье. Я покрыл столы изобилием и богатством. Я взрастил плоды, даровал еду и питье. Свидетели щедрот моих громоздились передо мной, словно жертвы на алтаре. Они покоились в блестящих сосудах и больших корзинах. Сверкало вино, пестрели фрукты, заманчиво сладостные и нежные. Я зажег свет в покоях и свет в душе человеческой. Люстра солнцем зажгла стаканы, камчатная скатерть белела, как снег. И я с гордостью ощущал, что люди полюбили свет, источником которого был я. И я принимал их любовь и опьянялся ею. Они угощали меня вином, и я пил до дна, подчевали плодами и разными кушаньями, и дары их веселили мое сердце. Они дарили меня благодарностью и преклонением, и я принимал их в восторге как принимал еду и питье, как принимал все их жертвоприношения. В тот вечер я был Бог. Но я невзирал равнодушно, с высокого трона надела рук своих. Доброжелательный и ласковый сидел я посреди своих творений и сквозь серебряную дымку облаков, Смутно различал их лица. По левую руку сидел старец. Великий свет доброты, что струился от меня, разгладил морщины на его лбу и прогнал тени, омрачавшие его глаза. Я избавил его от смерти. Он говорил голосом воскресшего и с благодарностью приобщался к великому чуду, совершенному над ним. По правую руку сидела девушка. Когда-то она была больной, обреченной на неподвижность, истерзанной мыслями о недуге. Теперь свет исцеления озарял ее. Дыхание моих губ унесло ее из ада страхов в райские кущи любви, и кольцо ее, как утренняя звезда, сверкало на моем пальце. А против нее сидела другая девушка и тоже светилась благодарной улыбкой, ибо я придал красоту ее лицу и благоухающему сумраку ее волос над светлым лбом. И всех я одарил и возвысил чудом своего присутствия, и у всех мерцал в глазах зажженный мною свет, и когда они смотрели друг на друга... Моё отражение озаряло блеском их взгляд. И когда они разговаривали друг с другом, я, и только я, был смыслом их слов. И даже когда мы молчали, их мысли были полны мною. Ибо я, и только я, был началом, основой и причиной их счастья. Восхваляя друг друга, они хвалили меня а возлюбив друг друга, они любили меня, Творца их любви. А я сидел посреди, радуясь делу рук своих, и чувствовал, как хорошо быть добрым с созданиями своими. И полный великодушия я вместе с вином и едой поглощал их любовь и их счастье. В тот вечер я был Бог. Я усмирил бурные воды тревоги и прогнал тьму из сердец. Но и свой страх я тоже прогнал. И моя душа обрела покой, как никогда в жизни. День начал клониться к вечеру, и я, вставая из-за стола, почувствовал тихую грусть, извечную грусть Бога на седьмой день творения, когда дело уже сделано и моя грусть тотчас отразилась на их помрачневших лицах. Настал миг прощания. Все мы были страшно взволнованы, словно сознавали, что подошло к концу нечто единственное и неповторимое. Редкие блаженные часы, которые никогда не возвращаются, как не возвращаются облака. Мне самому впервые за все время стало страшно покинуть девушку. Как влюбленный я все оттягивал и оттягивал минуту разлуки с той, которая меня любила. Как было бы хорошо, — подумалось мне, — еще немножко посидеть возле ее постели, поглаживая нежную робкую руку и, глядя, как свет счастья снова и снова озаряет ее лицо улыбкой. Но было уже поздно. Я торопливо обнял ее и поцеловал в губы. Я почувствовал, как она задержала дыхание, словно желая навеки остановить этот миг. Потом я пошел к двери, и отец провожал меня. Последний взгляд, последние слова прощания, и вот уже я покидаю этот дом и иду, свободный и уверенный, как идет человек после плодотворного труда, после свершенного подвига. Я прошел в переднюю. Лакей уже протягивал мне фуражку и саблю. Ах, если бы я немного поторопился! Если б не был таким чутким! Но старик никак не мог расстаться со мной. Он еще раз задержал меня, еще раз погладил мою руку, повторяя, как он мне благодарен и как много я для него сделал. Теперь он может спокойно умереть. Его дитя выздоровеет, и все будет хорошо, благодаря мне, мне одному. Мне было трудно сносить эти ласки и эту лесть, да еще при лакее, который терпеливо ждал, низко склонив голову. Уже не раз я пожимал на прощании старику руку, а он начинал все сначала. И я, раб собственного сострадания, Я оставался, я не уходил. У меня не хватило сил вырваться, хотя какой-то внутренний голос неустанно твердил мне «довольно, довольно, даже слишком». Вдруг сквозь закрытую дверь донесся непонятный шум. Я прислушался. Судя по всему, в соседней комнате разгорался спор. Оттуда отчетливо слышались громкие возбужденные голоса. Я с ужасом узнал голос Эдит и голос Илоны. Первая чего-то требовала, вторая ее отговаривала. — Ну, я прошу тебя! — услышал я мольбу Илоны. — Не надо! — и резкий ответ Эдит. — Нет, оставь меня, оставь! Я прислушался со всевозрастающим беспокойством, хотя старик болтал без умолку Что происходит там, за закрытой дверью? Почему нарушен мир, созданный мною, божественный мир этого дня? Чего так настойчиво хочет Эдит? Чему пытается помешать Илона? И вдруг невыносимый стук, тук-тук, ток-ток, -тук -тук, стучали костыри. Господи! Неужели она встала и пошла за мной сама, без помощи Йозова? Но все ближе сухой деревянный стук. Тук-тук, влево, ток-ток, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Я невольно представил себе, как раскачивается на костырях ее тело. Наверное, она уже совсем близко. Опять стук, удар, словно что-то тяжелое навалилось на дверь. Тяжелое. Затрудненное дыхание, скрип внезапно распахнутой двери. Страшное зрелище. В рамке дверей появляется Эдит, обессилевший от напряжения. Левой рукой она цепляется за дверной косяк, вправо и зажала оба костыля. Позади растерянное лицо Илоны, которые пытаются то ли помочь ей, то ли удержать ее. Но глаза Эдит сверкают гневом и нетерпением. «Оставь меня! Слышишь, кому говорят?» — кричит она на докучливую помощницу. «Мне никто не нужен. Сама справлюсь». И тут, прежде чем Кэкэшфальва и Лакей успевают опомниться, происходит невероятное. Больная девушка закусывает от чудовищного напряжения губы и, устремив на меня горящие, широко раскрытые глаза, отталкивается, словно пловец от берега, от дверного косяка, который был ее единственной опорой, отталкивается, чтобы свободно, без костылей, идти ко мне. В момент толчка Эдит покачнулась, словно падая в пустоту комнаты, но тут же взметнула вверх обе руки, левую свободную и правую, в которой она держит костыли, чтобы обрести утраченное равновесие. Потом еще сильнее закусывает губу, выбрасывает вперед одну ногу, подтаскивает к ней другую. Эти судорожные движения вправо и влево напоминают подергивание марионетки. И все же она идет, идет. Она шла, устремив на меня широко раскрытые глаза — шла словно невидимая нить подтягивала ее шла с искаженным лицом и закушенной губой она шла раскачиваясь словно лодка в бурю но все таки шла впервые шла без костылей без посторонней помощи усилие воли каким то чудом вдохнула жизнь в ее мертвые ноги ни один врач Так и не сумел мне потом объяснить, как смогла скованная параличом девушка один единственный раз вырвать свои бессильные ноги из мертвого оцепенения. А я не берусь описать этого, потому что все мы, словно завороженные, глядели в ее горящие глаза. Даже Илона забыла, что надо охранять Эдит, и не пошла за ней. Словно душевная буря, пронесла Эдит всего несколько шагов. Она, собственно, и не шла даже, а летела над землей, ощупью неуверенно, как летит птица с подрезанными крыльями. Одна только воля, демон нашего сердца, гнала ее все дальше и дальше. Вот она уже совсем рядом. Вот в предчувствии близкой победы она страстно простирает ко мне руки, помогавшая ей до сих пор сохранять равновесие. Напряжение, искажающее ее лицо, готово смениться неудержимой улыбкой счастья. Она совершила, она совершила чудо. Осталось всего два шага. Нет, всего один, последний шаг. И вот я уже чувствую дыхание ее улыбающегося рта. И тут происходит ужасное. Поспешив протянуть ко мне руки, она делает слишком резкое движение и теряет равновесие. Словно подкошенные, мгновенно сгибаются ее колени. С грохотом падает она к моим ногам, костыли гремят по паркету. И тут я в ужасе невольно отшатываюсь, вместо того, чтобы броситься к ней на помощь. Почти одновременно рядом с нею оказываются Кекеш, Фальва, Илона и Йозеф. Они поднимают стонущую Эдит и уносят ее. А я все еще не смею поднять глаз. Я только слышу приглушенное всхлипывание, злые слезы бессильного гнева, слышу шаркающие шаги, уносящие свою ношу. В одну единственную секунду развеялся туман восторга, целый вечер застилавший мне взор. И при мгновенной вспышке прозрения я с ужасающей ясностью понял всё Никогда, никогда несчастное не исцелится до конца. Чудо, которого все ждали от меня, не свершилось. Я больше не был Богом. Я снова стал жалким, маленьким человечком, чья слабость оказалась страшней подлости, чье сострадание оказалось разрушительной силой. С ужасающей ясностью я осознавал в глубине души свой долг. Сейчас или никогда ты должен доказать ей свою верность, сейчас или никогда можешь ты ей помочь, броситься следом за остальными сесть возле ее постели, успокоить ее, солгать ей, что она великолепно ходит и что она обязательно выздоровеет. Но у меня уже не было сил на такой отчаянный обман. Страх охватил меня. Жуткий страх очутиться перед ее глазами, полными той иступленной мольбы, то безудержного желания. Страх перед нетерпением этого мятежного сердца, Страх перед чужим несчастьем, справиться с которым я был бессилен. Я схватил саблю и фуражку. В третий и последний раз я, как преступник, бежал из этого дома. Воздуху, скорее воздуху, я задыхаюсь. То ли ночная духота виновата, то ли вино, я много выпил. Рубашка мерзко липнет к телу, я расстегиваю воротничок, хочется сбросить шинель, так давит она на плечи, воздуху, глоток воздуху. Кажется, будто кровь сейчас выступит изо всех пор. Она страшно горяча, она переполняет меня всего, а в ушах неумолчный шум, тук-тук, ток-ток. Тук -тук. Страшно ли это стук ее костылей? или просто стучит в висках. И почему я так бегу? Что случилось? Надо разобраться. Да что, собственно говоря, случилось? Спокойно, спокойно. Не слушать никаких тук-тук. Итак, начнем по порядку. Я обручён Нет, меня обручили. Я сам не хотел. Мне это никогда не приходило в голову. И вот теперь я обручён теперь я связан. Хотя нет, не так. Я ведь сказал старику, только если она выздоровеет. Но она никогда не выздоровеет. А мое обещание считается действительным? Да нет, оно вообще не считается. Ничего не случилось, абсолютно ничего. Но зачем же я поцеловал ее? Да еще в губы. Я ведь не хотел. Все это сострадание, проклятое сострадание. Сколько раз они ловили меня на эту удочку, и вот я попался. Помолвлен по всем правилам, при двух свидетелях. Отец был и та, другая, и потом еще лакей. А я не хочу, не хочу, не хочу. Как же быть? Спокойно, только спокойно. Опять зловещая тук-тук, невыносимое тук-тук. Теперь я вечно буду слышать этот звук, и вечно она будет гнаться за мной на своих костылях. Свершилось. Свершилось непоправимое. Я обманул их. Они обманули меня. Я обручен. Меня обручили. Но что это? почему так расшумелись деревья? Что делается со звездами? Почему у меня так ревит в глазах? Должно быть, у меня просто глаза не в порядке. Ах, как сжимает виски! Ох, это духота! Хоть бы охладить чем-нибудь лоб, тогда можно будет соображать. Или выпить чего-нибудь, чтобы промочить горло и смыть всю горечь. Здесь, кажется, есть где-то колодец. Я ведь часто проезжаю мимо. Хотя нет, колодец давно уже остался позади. Я ведь бежал, как сумасшедший. Вот почему у меня так ужасно стучит в висках, стучит и стучит. Хоть бы чего-нибудь выпить, тогда я, может, приду в себя. Наконец-то там, где начинаются первые низкие домишки, из-за полуспущенной шторры мелькнула лампа. — Верно, верно, теперь я вспоминаю. Это маленький пригородный кабачок, куда заходят по утрам извозчики, чтобы согреться глотком вина. Спрошу стакан воды или чего-нибудь острого, горького, чтобы избавиться от противного ощущения слизи, залепившей мне горло. Только бы выпить чего-нибудь, все равно чего. С нетерпением умирающего от жажды я, не раздумывая, толкнул дверь.